Глава пятая. Ася. Время близилось к вечеру. Часы показывали половину шестого, я прощалась с последним клиентом. Милой женщиной около сорока, которая полгода назад в буквальном смысле сбежала от мужа-тирана с двумя детьми и поселилась в столице. Помощь таким женщинам была самой сложной и самой приятной частью моей работы. Конечно, сами они оплатить мои услуги не могли, Это была своеобразная благотворительность с моей стороны. Группы волонтеров помогали жертвам домашнего насилия сбежать, а я — выйти из депрессии. Честно говоря, в какой-то степени эта благотворительность больше нужна была мне, чем этим женщинам. Когда я видела, как забитые и запуганные души обретают уверенность в завтрашнем дне, как к ним возвращаются силы, как они делали шаг за шагом к социализации в новом обществе, у меня в груди начинало расти чувство собственной значимости. А сегодня, после разговора с Еленой, это чувство особенно сильно жгло горло. Женщина мне рассказала не только о том, что впервые за долгие месяцы смогла без страха сходить в магазин, забрать сына из школы и спокойно поговорить с классным руководителем мальчика, но и получила свою первую зарплату. Для кого-то это покажется мелочью. Но для жертвы домашнего насилия, которую годами держали в страхе, это был огромный прогресс. Она все это рассказывала с горящими глазами, а я с трудом держала профессиональное лицо и старалась не расплакаться. Когда за Еленой захлопнулась дверь, я проследила, чтобы она безопасно села в машину к волонтеру Валере и уехала домой. Эта привычка у меня появилась несколько лет назад, когда сразу после терапии Одну из таких клиенток прямо под окнами похитили четверо мужчин кавказской национальности. Бедняжке повезло, что я выглянула в окно и вовремя сообщила в полицию. Машину перехватили буквально через 20 минут, а я после того случая постоянно провожаю девушек. Вообще за Елену уже можно было не беспокоиться. Месяц назад ее муж попал в тюрьму. Мужчина пьяным попал в аварию. Кажется, ехал по встречной полосе, а потом вылетел на остановку общественного транспорта. Чудом никто не пострадал, но на остановке оказалась внучка какого-то депутата. Поэтому сидеть теперь, мужик, будет долго. Хоть какая-то карма. Валера о муже Елены тоже знал, но продолжал забирать ее с сеансов. Кажется, у них намечался роман. Я улыбнулась своим мыслям, пожелала про себя парочки хорошего вечера и задернула занавеску. Нужно было возвращаться домой, готовить ужин и мириться с Вадиком. Я открыла ящик стола, чтобы забрать телефон, и снова вспомнила утреннего посетителя. По спине побежали мурашки, а в голове зашевелились вопросы. Кто этот мужчина? Как он попал в кабинет? Может, я действительно забыла закрыть дверь на замок, когда впускала Адама? Поэтому не услышала, как вошел посторонний. Но как он успел уйти? Я же отвлеклась всего на секунду. Даже не спросила, кто ему меня порекомендовал. А еще этот мужчина казался мне смутно знакомым. Я пыталась себя убедить, что с ним мы точно никогда нигде не встречались, даже мельком, потому что такого человека просто невозможно было бы забыть. Но это дежавю противно скреблось в затылке и не давало забыть утренний инцидент. А еще появилось ощущение, что сегодня произошло что-то очень важное. И от этого становилось совсем не по себе. Я попыталась отогнать от себя навязчивые мысли и убедить в том, что если человек так исчез, то, скорее всего, больше в моем кабинете не появится. Значит, не стоит тратить на него энергию. Инцидент, пусть и странный, но никак не влияющий на мою жизнь. Почти поверив собственным мыслям, я собрала вещи, написала сообщение помощницы и поспешила домой, стараясь по пути переключиться с мыслей о работе на быт. Пограничный переход Толстый бес подпрыгнул на своем стуле от неожиданности и чуть не упал на землю, когда в арке перехода появился владыка. Этот переход никогда не пользовался популярностью. Раз в день через арку могли проскочить несколько бесов посыльных, да какой-нибудь черт средней руки. а демонов даже нижней ступени здесь вообще столетиями не появлялось, поэтому явление Люцифера стало для служащего погранзаставы неприятным сюрпризом. Черт постарался как можно быстрее вскочить на ноги, но маленькие копытца зацепились за шов в каменном полу, и перепуганная нечисть шлепнулась на мягкий зад. Боли черт не почувствовал. Он снова попытался подняться с пола, пока владыка стоял в арке. В этот раз все получилось куда лучше, чем в предыдущий Черт вытянулся насколько мог, втянул круглый живот, поднял кончик хвоста вверх, как полагается при встрече с высшими демонами, и приготовился выдать приветственный клич. С кличем ничего не вышло. Вместо громогласного приветствия из черта вырвалось песклевое похрюкивание. К счастью, владыка так был увлечен своими мыслями, что просто не заметил жалких попыток персонала привлечь его внимание. Черту оставалось только собирать крупные капли пота со лба и наблюдать, как самый могущественный демон Нижнего мира направляется к переправе, и как меняется в лице старик Ахерон. Демон, игнорируя растерянное лицо лодочника, зашел на борт и встал между молодым мужчиной в белоснежном камесе и стариком в шерстяном костюме двойки и клетчатой рубашки. Души умерших, вопреки легендам и человеческим предубеждениям, не лишались своей личности после смерти, а вполне себе могли думать, чувствовать и вообще оставались похожими на людей со своими верованиями и суевериями. Вот и мужчина в камесе, увидев демона, в ужасе отшатнулся от Люцифера и окаменел от страха, чем привлек к себе внимание. Владыка на то и был тысячелетиями владыкой, чтобы знать все обо всех, кто попадал в его владение. Душа в камесе при жизни считала себя правоверным мусульманином, Люцифер видел, как с раннего детства мальчик пять раз в день становился на намаз, внимательно читал Коран, держал пост все святые месяцы своей жизни, даже каялся иногда искренне. Но в том, в чем следовало бы. Демон смотрел на мужчину и видел, как за его плечами рыдает молодая женщина. Впервые ее слезы тот увидел в первую брачную ночь, когда взял женщину силой. Люцифер видел, как она боялась, Умоляла новоиспеченного мужа не делать этого, он не слушал, а потом рассказывал рыдающей, перепачканный в крови супруги что теперь ее обязанность слушаться и ублажать мужа, как прописано в святой книге, и он искренне верил в свои слова. Мужчина смотрел на демона и знал, что в этот момент тот читает его жизнь. Страх перед шайтаном отступил, он расправил плечи. Не нужно было быть могущественным владыкой, чтобы понимать, эта душа искренне верит в свою правоту и непогрешимость. Мертвец хотел показать, что не боится демона. А демон слышал, как на могиле покойника маленькая девочка, обнимая рыжего кота, кричит в его сторону проклятия. Кот, кстати, тоже ругал умершего последними словами и пытался утешить маленькую хозяйку. Обычно животных никто не слышал, Никто, кроме обитателей Нижнего мира. — Ты не напугаешь меня, демон! — выплюнул в сторону Люцифера покойник. Сладкий запах чужого первородного страха растекся по языку владыки. — Мне и не нужно! — улыбнулся Люцифер. А Херон взял костлявыми пальцами весло и оттолкнул лодку от причала. На берегу уже собралась толпа зевак. Слухи, что в их часть инфьерно спустился сам верховный демон, Моментально облетели окрестности. Всем хотелось хоть одним глазком увидеть владыку. Бесовки в цветастых платьях махали Люциферу руками, чертовки с обожанием повизгивали, пока их мужья пытались не дать мелким чертям прыгнуть в реку мертвых и попытаться догнать лодку. Дети — они и в аду дети. Старик в костюме с обреченным интересом наблюдал за происходящим на берегу. Он прожил долгую жизнь — Видел много и ничему уже не удивлялся. Единственное, что его расстраивало, оставшаяся без присмотра жена и пёс Горацио. Жена, конечно, за ним присмотрит, а дочь Лаура и внук не оставят пожилую Донну. Но разве это сравнится с настоящей мужской поддержкой родовитого испанского кабальера? Нет, конечно. Старик посмотрел на демона и спросил. «Куда нас?» Люцифер не любил разговаривать с умершими. Было в этом для него что-то неправильное. Слишком яркий след такие беседы оставляли на неподготовленных душах, который мешал им в следующих перерождениях. Но в этот раз демон решил сделать исключение. В пункт сортировки. А там что? Там судья решит, где вы будете ждать своего перерождения. А... Глаза старика нашли искажённое страхом лицо мужчины в камесе. Старик чуть подумал, может ли он ещё раз потревожить своей болтовнёй демона, но потом решил, что он и так уже мёртв и хуже не будет, поэтому снова обратился к Люциферу. А этот кивнул в сторону мужчины. Я думал, эти сразу в рай к девственницам. Сразу только праведники, усмехнулся Люцифер. И много их праведников. Старик поднял вверх кустистую бровь. «Я только одного знаю». Теперь усмехнулся старик, оценив тонкую иронию нечистого, и замолчал. И все вокруг затихли. Артритная рука лодочника уверенно вела лодку по течению. Души с тревогой всматривались в спину демона и боялись двигаться. Люцифер с удовольствием впитывал этот страх, как живительный нектар. Через двадцать минут лодка причалила к пустому берегу. Каким-то невероятным образом души поняли, что нужно оставаться в лодке, а демон ступил на берег. Потом он повернулся лицом к лодочнику и сказал. — Кабальера отправь в Лимб, пусть там ждет свою Донну. — Владыка, — прохрепел Ахерон. — А остальных? — С остальными судья разберется без меня. Старик не понял, что значили слова демона, но его душа почему-то почувствовала какое-то невероятное умиротворение. Лодка снова оторвалась от берега, а он не мог оторвать взгляд от спины Люцифера. Люцифер Люцифер прошел по пустому полю. Жители Нижнего мира обычно перемещались, сели с помощью транспортных арок или, кто мог, на крыльях. Крылья были не у всех. Например, бесы и черти такой роскошью не обладали, хотя по воздуху передвигаться могли с помощью простеньких заклинаний. Но арками перемещаться было куда проще и быстрее, а вот демоны не упускали возможности размять крылья. Особенно хорошо это было видно в Вечном Городе, где небо превращалось в воздушные магистрали. Пешком на большие расстояния, как обычные смертные, демоны передвигались крайне редко. Но сегодня был особенный день. Люциферу нужно было время, чтобы прийти в себя, и подумать над этим утром в тишине. Добравшись до середины поля, демон остановился, потер ладонью левый рог и достал из кармана договор. Он его не выкинул. Бумага пахла засохшими чернилами от принтера и ее духами. Демон не выдержал эмоционального напряжения и лег прямо на землю. Где-то над гранадой прогремел гром. Это она. Одними губами произнес Люцифер и порадовался, что к мертвому полю обычно никто не подходит близко. Перед глазами снова появилось лицо Касси. Только в этот раз на ней не было провокационного платья, и она не пыталась с ним флиртовать. Впрочем, хлопковая рубаха и джинсы выглядели на ней не менее провокационно. Где-то ниже пояса проснулось давно забытое возбуждение и тут же исчезло. Люцифер напомнил себе, что это не Касси. Точнее, не совсем Касси. Как так случилось, что Кассик Андриэла переродилась человеком, он ответить не мог. Для существа ее силы это была практически невыполнимая задача. Ни одна оболочка не могла выдержать той мощи, которой она обладала. Но факт оставался фактом. Касси вступила в круг перерождения, и теперь жила свою далеко не первую земную жизнь. Люцифер не смог увидеть ее предыдущих воплощений, но на сто процентов был уверен, что они были. Демон скрестил руки на груди, прикрыл глаза и попытался успокоиться. Он ее нашел. И теперь не знал, как к этому относиться. Мысли демона улетели в далекое прошлое, когда он только-только понял, что та... Кого он любил больше жизни не просто исчезла, но и заставила его забыть о себе. И не только его. Ни одно существо в вечном городе не помнило о существовании Косикандриэлы. Даже Дип и Бельфигор забыли, что когда-то у них была приемная дочь. Тогда Люцифер рвал и метал, потому что не мог понять, как эта тварь посмела с ним так поступить. Единственное, чего он хотел, найти ее. Следов Касси он не нашел ни в Нижнем мире, ни в Верхнем. Более того, на небесах Косикандриэлу тоже не помнили. Годы шли, Люцифер искал ее везде. Верные демоны были отправлены даже на Землю. Он чувствовал, что сбежавшая богиня должна была хоть где-то появиться. Не могла такая сила исчезнуть бесследно. Но она исчезла. Злость сменялась безнадегой и жгучий, проедающий до костей тоской. Шумными ночами Люцифер мечтал, как найдет ее, как намотает на кулак эти длинные рыжие волосы и выскажет ей, с какой болью и обидой ему пришлось сражаться все эти столетия. Как сладка будет его месть! И вот он ее нашел. А боли и жажда мести куда-то испарились. Вместо этого в сердце демона постучалась радость. Он был растерян и не знал, что делать и как поступить. Можно было бы, конечно, придерживаться первоначального плана и высказать женщине все свои претензии. Вот только было одно большое «но». Она его не помнила. Ни его, ни их короткий, но очень жаркий роман, ни собственной личности. А еще у нее был жених. «Жених, черт его, раздери!» Со злостью выплюнул демон. Мешок с костями. Договор с верхним миром несколько ограничивал влияние демонов, да и не только демонов, на жизни смертных. Им было запрещено склонять людей к тому или иному поступку, помогать с решениями на развилках судьбы и вмешиваться в ход судьбы. В общем, человечество было вынуждено самостоятельно определять свой путь. Правда, многим это не мешало скидывать ответственность за свои неудачи на бесов которые постоянно всех путают, или на Бога и его волю. Вмешиваться в судьбу жениха Касси Люцифер по правилам не имел права. А вот изменить судьбу Касси он мог. Формально она не была человеком, и это хоть как-то упрощало задачу. Правда, какой была эта самая задача, Люцифер еще сам не знал. Демон поднялся с земли. Дорогой костюм тут же испарился, обнажив мускулистый мужской торс. Лицо демона вытянулось, рога стали длиннее, лопатки демона прорезали огромные крылья. Он оттолкнулся от земли и взмыл вверх. Ася «Чтобы приготовить идеальную утиную грудку, важно соблюдать несколько простых правил», — вещал разовощекий повар с Ютуба. «Во-первых, нам нужна сковорода с толстым дном». Повар покрутил в руках металлическую сковородку, а я в это время пожалела, что вообще взялась за утку. «Мяу!» — с нескрываемой жалостью посмотрел на меня кот. Хорошо, что хотя бы попугай на карнизе тактично помалкивал. Вообще утка была для меня каким-то заколдованным мясом. Как я ни старалась, приготовить ее нормально не получалось. То пересушу заразу, то полусыру из духовки вытащу то вообще, покрытую черной коркой. Про вкус вообще молчу. Но Вадим сходил с ума от утки, и я решила собраться с силами и попробовать приготовить ее хотя бы в самом простом варианте. Острый нож скользил по желтоватой шкурке. Птица вроде как позиционировалась как фермерская, что внушало надежду на успех. Попугай, убедившись, что его участь утки не постигнет, перелетел к коту на голову, и теперь они внимательно наблюдали за каждым моим движением. помните «Нажатие ножа должно быть несильным, чтобы не повредить волокна мяса». Рука подчинялась указаниям повара. Снизила давление на шкуру. Рядом с доской благоухали специи. В душе тлела надежда, что сегодня все получится. По крайней мере, пока все шло идеально. «Сковорода должна быть холодной. Ни в коем случае не включайте огонь раньше времени. Сегодня нам нужна идеальная хрустящая корочка. Все очень просто. Это получится даже у школьника» подбадривал улыбчивый ведущий, и я почти поверила в себя. Соль и перец, как в замедленной съемке, упали на только оформленную сетку. Я улыбнулась и осторожно перенесла обе грудки на холодную сковороду. Зажегся огонь, началась настоящая кулинарная магия. Секрет нашей прекрасной корочки прост. По мере нагревания сковороды жир будет топиться и стекать. Именно в собственном соку мы будем жарить наш шедевр. А пока у нас есть время подготовить посуду для запекания и начать готовить гарниры из спаржи. Посуда для запекания уже была готова, а вот спаржу Вадим, к счастью, на дух не переносил. Можно было отделаться просто картошкой. Точнее, эталонным картофельным пюре без комочков с неповторимым сливочным вкусом. Хоть эту часть ужина я умела готовить идеально. Мяу! Кот снова тронул лапой и выразительно посмотрел на сковороду. «Знаю, что вам это тоже не нравится». Попугай кивнул и спрыгнул на стул к коту. «Дайте мне проверить теорию, что путь к сердцу мужчины лежит не только через постель. Иначе эту чертову утку придется готовить на всех коллег нашей будущей свекрови». «Мяу». «Нет, мой хороший, нанять поваров не получится. Все деньги уйдут на продукты. Ты видел, какая толпа должна непременно оказаться на нашей свадьбе?» А это мы еще бумагу для пригласительных не выбирали, торт не заказали, ресторан не искали. Мяу! Нет, на платье принцессы она меня точно не продавит. Я взрослая женщина, в конце концов. Могу хотя бы платье выбрать сама. К концу диалога с котом над сковородкой поднялся приятный аромат теплых специй и мяса. Дзынкнула духовка, оповещая о готовности принять в свои жаркие недра мой будущий кулинарный шедевр. «Жир, который вытопили из утки, ни в коем случае не сливайте в раковину», – оживился ведущий. «Это потрясающе вкусное дополнение для разных блюд. Например, моя жена на этом жиру обожает жарить картошку». Я не была готова терпеть утиный жир еще и в картошке, поэтому переложила мясо в форму и сразу отправила сковороду в мойку. Установила таймер духовки на 8 минут и мысленно перекрестилась. В этот раз все должно было получиться». «Почти готово!» «Мяу!» В этот момент произошли две вещи. Раздался звонок в дверь и сигнал сообщения в телефоне. Я посмотрела на часы без пятнадцати минут восемь, широко улыбнулась, поправила волосы и пошла открывать дверь в предвкушении приятного вечера. Только за дверью никого не было. А на полу у коврика стояла корзина с цветами. Улыбка сама собой расползлась по всему лицу. «Какой женщине не понравится получать такие шикарные букеты?» «Вадим!» — позвала жениха, который наверняка находился где-то рядом. Ответа не последовало. Высунулась в коридор, там было пусто. Никого. «Вадим!» — позвала еще раз с тем же успехом. И только после этого увидела торчащую из корзины записку. Взяла открытку И удивлённо моргнула, читая строчки, написанные идеальным каллиграфическим почерком. «Уважаемая Анастасия, прошу меня простить за внезапное исчезновение. Надеюсь, этот скромный букет как-то загладит мою вину. К цветам прилагается подписанный договор. Мой секретарь свяжется с вашим помощником и согласует время нашей следующей встречи. С уважением, Алексей». Я несколько раз перечитала записку. В корзине с цветами и правда лежал подписанный договор и коробка моих любимых шоколадных конфет. По спине пробежал странный холодок. Снова ожил телефон. Это было сообщение от Катерины, которая спрашивала, могу ли я внести в расписание некого Алексея. Ответить Кате я не успела, потому что в этот момент пришло другое сообщение, уже от Вадима. — Не получается к тебе заехать, срочные дела, — прочитала я и чуть не задохнулась от злости. Из кухни донесся очередной дзынь и потрясающий аромат утки. Той идеальной утки которую мне захотелось отправить в помойку. Дом Аси. Невысокий бес высунул морду из-за угла и зафиксировал передачу букета для старшего. И на всякий случай записал в блокноте все, что происходило в квартире девушки после того, как она забрала цветы. Это не входило в его обязанности, но бес был достаточно опытен, чтобы не упустить возможности выслужиться перед старшим. Похвалы от владыки он не ожидал, но на дополнительную монетку за инициативу и старания рассчитывал.